Самую старую из рабочих лодок на острове выбросила сильным ветром на сушу совсем рядом с мысом Грино, и Матья с Оленом не удалось ее спасти. Даже Аристит сказал, что лодку жалко. Примечание Акриган — волшебное существо женского пола из бретонской мифологии, нечто среднее между гномом и феей. Конец примечания. Сто лет ей было горевала капуцина. Помню, как она выходила в море, когда еще девочкой была. Бруса были красивые и красные Конечно, у Аристида в те времена тоже была лодка «Мир и труд» Я помню, они выходили в море вместе И каждая пыталась поймать ветер так, чтоб перехватить его у другой Конечно, еще до того, как Оливье, Аристидов сын погиб А сам Аристид потерял ногу После того лодка гнила в ручейке, пока ее не забрали зимние приливы И Аристид даже пальцем не шевельнул, чтобы ее спасти Она пожала пухлыми плечами. В те дни Мадоты бы его не узнала. Он был тогда совсем другой. Мужчина в расцвете лет. Смерть Оливье его в вчистую подкосила. Он про него никогда не говорит. Нелепый несчастный случай, как всегда. Оливье и Арестит осматривали разбитый траулер на Лажите при отливе. Внезапно траулер сдвинулся, и Оливье застрял ниже ватерлинии. Арестит пытался добраться, до него... На мире, но провалился между своей лодкой и корпусом разбитого корабля, и ему раздробило ногу. Он звал на помощь, но никто не услышал. Через три часа Арестида подобрала идущая мимо рыбацкая лодка, но к этому времени уже начался прилив, и Оливье утонул. «Аристид все слыхал», — сказала Капуцина, отправляя в догонку кофе глоток черносмородинового ликера.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 Она зудит и ноет по ночам. Он считает это потому, что Оливье не похоронили. Зато похоронили ногу. арестит настоял на своем, и могила в дальнем конце лабуши сохранилась до сих пор. Она отмечена деревянным столбом, на котором написано «Здесь лежит нога старого бастоне, отправилась в рай вперед хозяин». Вокруг столба кто-то посадил нечто с первого взгляда, напоминающее цветы. Если приглядеться, оказывается, что это картошка.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 Может, он даже именно это и планировал? Я рассказала ей про сравнение, которое употребил Бриман с ямскими близнецами. Капуцина кивала, слушая и подкрепляясь шоколадными вишнями. «Миленькая, с этих чертовых усинцев все останется, беспечно сказала она. «Возьми конфетку. Мне еще она дарит». Я нетерпеливо покачала головой.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 «А вот и Квочка, ну как, придумала еще что-нибудь, чтобы нас всех спасти, а? Хочешь вывести нас в землю обетованную? Собираешься сделать нас всех миллионерами?» «Э, Квочка пришла. Ну что, какие планы на сегодня? Собираешься повернуть приливы обратно, прекратить дождь, воскресить мертвецов?» Капуцина объяснила мне, что его злость частично объясняется неуспехом его внука у Мерседес Просаж, несмотря на все недостатки соперника. Похоже, сковывающая робость Ксавье в присутствии девушки была еще большим недостатком, чем потеря Генуле, средств к существованию. Да и привычка Аристида все время наблюдать за Мерседес и злобно кривиться, стоило ей хоть несколько слов сказать с любым мужчиной, делу не помогало. Я часто видела, как Мерседес сидит у Этье, когда возвращаются лодки. Она, казалось, не обращала внимания на обоих молодых поклонников, занятая полировкой ногтей или чтением журнала и одетая в разнообразный, одинаково откровенный туалет. По ней вздыхали не только Гелена Ксавье, заметила, и меня это немало развеселило, что Дамьен тоже проводил ручейка довольно много времени. Курил, подняв воротник для защиты от ветра, Лоло играл в дюнах один оденешенник, явно скучая без друга. Мерседес, конечно, совершенно не замечала чувства Дамьена, а если и замечала, то не подавала виду. Я, наблюдая за возвращением детей на микроавтобусе из усинерской школы, и видела, что Дамьен часто сидит молча даже в компании друзей. Несколько раз я заметила у него на лице синяки. «Похоже, усинские дети его в школе обижают», — сказала я в тот вечер Алену в баре Анжелы. Но Ален не проникся сочувствием. С тех пор, как его отец потерял корреган, он стал мрачен и неразговорчив и легко обижался даже на невинное замечание. «Пусть привыкает», — коротко сказал он, — «всегда так одни дети обижают других. Ему надо с этим свыкнуться, вот и все, как и мы все свыклись». Я сказала, что, по моему мнению, это слишком жесткая позиция по отношению к тринадцатилетнему мальчику. «Ему почти 14», — сказала Ален, — Такова жизнь, усенцы, и саланцы, как крабы в корзине. Так всегда было. Моему отцу приходилось меня колотить, чтобы я ходил в школу. Так я боялся. Я ведь и выжила, а? «Может быть, просто выжить недостаточно», — сказала я. «Может, нам надо научиться давать отпор?» Алан неприятно ухмыльнулся, за спиной у него арестит поднял голову и изобразил руками хлопанье крыльев. Кровь прилила у меня к щекам, но я сделала вид, что не замечаю. «Ты знаешь, что делают усинцы, ты видел волноломы на иммартелях. Если бы мы построили что-нибудь такое на Лагулю, тогда, может быть...» И опять за свое рявкнул Арестит. «Даже рыжий говорит, что это не сработает». «Да, опять...» Я уже разозлилась, и несколько человек подняли голову, услышав мои слова. «Мы могли бы быть в безопасности, если бы сделали то же, что усинцы».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 На кой черт нам пляж?»